Глава 14. Путь наверх Альбинос и Туран стояли на лестничной площадке третьего уровня, не решаясь пройти в коридор напротив. Через десять шагов виднелся поворот, за ним раздавались голоса. «Сколько там охранников?» – шепнул Туран, и Аль пожал плечами. «Двое, похоже. Плохо. Не то плохо. Мы не знаем, когда Разина и Белоруса Губерту доставят». «А вдруг они уже там?» Туран поднял голову, сверху кто-то спускался, торопливо стуча сапогами по железным ступеням. «Тогда придется придумать что-то на ходу. Ладно, идем. Держись спокойно, и нас пропустят». «Откуда такая уверенность?» «Нет сейчас времени объяснять тебе, что к чему. Охрана Губерта нас пропустит, но нужно торопиться. Скоро в той комнате, где мы с тобой встретились, появятся люди». Не подавай виду, что сомневаешься в чем-то. Ты должен выглядеть уверенно. «Хорошо, понял», — согласился Туран. «За поворотом будет длинный коридор, нам до конца». Альбинос кивнул и быстро зашагал к повороту. За углом действительно стояли двое. В комбинезонах, без масок, вооружены автоматами. На звук шагов часовые обернулись и подняли оружие, но, разглядев, кто приближается, снова расслабились. Когда Альб подошел вплотную, они расступились, один поморщился и кинул Турану вслед. «Ну и воняет от этих доминантов!» Туран решил сыграть свою роль до конца, обернулся и сказал, «А ты думал, почему я маску натянул?" Поправил на плече автомат и поспешил за Альбиносом. Вскоре они прошли под дырой в потолке, которую проделал Разин, использовав сингулятор. «Ваша работа!» Альб кивнул на потолок. «Ага!» Сердце Турана забилось быстрее. Впереди уже виднелся опаленный взрывом проем. «Там тоже Разин стрелял». «Вижу», — шепнул Альбинос. «Пришли?» «Да, я на входе останусь». Аль пригнулся, пролез в дыру, проделанную сингулятором, и оказался в небольшой комнате. Стены ее были покрыты сажей. Совсем недавно тут бушевал огонь. Через проем он шагнул в соседнюю комнату и остановился. За столом возился Губерт, знакомый Альбиносу по картинке на экране. Он перебирал бумаги. Некоторые листы были залиты чем-то желтовато-тягучим, клейким. Старик брезгливо брал их двумя пальцами, пробегал глазами и клал в отдельную стопку на краю столешницы. В комнату быстро заглянул Туран, кивнул Альбиносу и встал спиной к выходу с автоматом на перевес. «Человек Губерт!» Произнес Альбинос холодным тоном, подражая двойнику из зеркала. Илхак, ты здесь! Губерт бросил быстрый взгляд в дверной проем, потом на пульт с разбитыми экранами. Но каким образом? Альбинос, следя за стариком, пересек комнату, подошел к столу. Двигался он неторопливо, словно был уверен в своей безопасности. Да еще так быстро! продолжал старик. Человек Губерт! «Ты неверно оценивал возможности доминантов. Я решил, что следует уточнить наши позиции». Альбинос очень надеялся, что говорит, как доминанты зеркала. А старик настолько поражен, что не заметит разницы между ним и Илхаком. Но Губерт уже подобрался, сел прямо и с прищером смотрел на Альба. «Ты не Илхак», — сказал он. «У тебя другие глаза». Губерт встал. Теперь их разделял стол. Перед стариком громоздилась сфера излучателя. «Конечно, я не он», — согласился Альбинос. «Илхак слишком ценный заложник, чтобы отдавать его тебе в руки. Будешь теперь говорить со мной». Губерт сделал шаг в сторону, надавив подошвой тумблер на полу и привел в действие излучатель. Альбинос ощутил зуд и легкое покалывание в груди, когда генератор силовой брони выдавился из тела и скользнул к низу живота. Губерт смотрел на гостя, будто чего-то ждал. В его глазах снова промелькнуло удивление. «Что-то не так?» – осведомился Альбинос. Ему очень хотелось нащупать генератор сквозь комбинезон, но он сдержался и добавил. «Что-то должно произойти, человек Губерт?» «Доминант, ты не взял с собой никаких инструментов?» Почему ты так решил? А, ты же запустил свое устройство. Альп указал на полусферу, в основании которой мигала красная лампочка. Ну да, конечно, излучатель должен был отключить мои инструменты, а я потерять сознание. Это ты хотел проделать с лхаком, верно? Сядь и положи руки на стол. Ты не лхак. снова повторил Губерт. Ты говоришь не так, ты говоришь... «Как человек!» «Конечно! Я же хорошо подготовлен для переговоров с такими, как ты. Гораздо лучше, чем Илхак. Поэтому здесь я, а не он!» Альт надеялся, что его объяснение покажется правдоподобным. Губерт сел, положил руки на столешницу. «Ладонями вверх!» «Как мне к тебе обращаться?» Выполнив команду, спросил старик. «Можешь называть меня Альбиносом?» Человек Губерт. «Альбинос? Доминант с чувством юмора?» «Говорю же, я хорошо подготовился к нашей встрече. Я понимаю тебя гораздо лучше, чем ты думаешь. Итак, у нас возникли некоторые недоразумения, и я здесь, чтобы их разрешить. Не делай резких движений. Не вынуждай меня применять силу. Я рассчитываю на мирное завершение переговоров. Сила на моей стороне, помни об этом». За каждым твоим движением следят. Но мы все еще можем договориться. Разумеется, человек Губерт. Аль пришел не переигрывать и не давить на Губерта слишком сильно. Он не знал, какие еще сюрпризы у того имелись в запасе. Если бы мы хотели тебя уничтожить, ты давно был бы мертв. Делай, что я говорю и... Постой, постой, Альбинос. Дай мне сообразить, это так... «Так неожиданно!» «У меня нет времени ждать, пока ты приведешь в порядок свой слабый человеческий разум. И так доминанты не подсылали к тебе убийц. Доминанты не снабжали их оружием. Доминанты не хотят твоей смерти». Альф сделал паузу. «Пока ты не натворишь новых глупостей. Поступай разумно». «Что я должен делать?» Сперва нам нужно разобраться, как инструменты оказались у твоих врагов. Это и в наших, и в твоих интересах. Мы не хотим, чтобы инструменты попадали к людям. Ты не хочешь, чтобы твои враги были сильными. Аль помолчал, чтобы Губерт оценил доводы. Я хочу видеть тех, кто владел доминантской техникой. Они живы? Двое живы, но ты вряд ли добьешься от них ответов. «Один из них Егор Разин, упрямый мерзавец. С ним придется долго работать, чтобы выбить информацию. Ты меня понимаешь?» «Концепция ясна. У меня свои методы, и я смогу получить информацию. Не будем терять время. Прикажи охране доставить Разина сюда. Я сам с ним поговорю». «И ты сказал, двое?» «Второго тоже». Четкого плана у Альбиноса не было. Он придумывал детали на ходу. «Хорошо бы Разин подыграл, тогда Альбинос скажет, что забирает пленных с собой и... и... ну и что-нибудь придумает, а оставшийся в коридоре Туран прикроет их бегство». Губерт сидел неподвижно, глядя на него. «Почему ты молчишь, человек Губерт?» «Мне нужно встать», — тот кивнул на пульт, — «чтобы отдать указание по внутренней связи». «Да». Альп потянулся за спину, сжал рукоять ножа за поясом. «Я разрешаю, человек Губерт!» Старик поднялся, шагнул к экранам и надавил несколько клавиш. «Ромулюс!» Из скрытого в пульте динамика донесся треск, сменившийся шипением. «Ромулюс!» Губерт, переступив с ноги на ногу, покосился на Альбиноса. Наконец блондин с необычным акцентом ответил. «У нас проблемы!» В комнате на четвертом уровне обнаружен связанный Бреслав. Пропал накопитель со всеми данными. На выходе из депо раненный серга. У Кима сотрясение мозга. Предполагаю, одному из нападавших удалось скрыться. Он еще прячется где-то на базе. Направляю людей. «Замолчи!» — гаркнул Губерт, вновь быстро глянув на Альбиноса. «Ни слова больше! Слушай меня!» Он глубоко вздохнул, И заговорил спокойнее. «Ромулюс, ситуация меняется. Бросай все. Отдай необходимые указания и переведи пленных. Ко мне, в кабинет. Срочно!» Но «Срочно!» «У вас в доке стоит самоход. На нем ракетная установка», — быстро заговорил Альбинос. «В самоходе запустите двигатель и очистите док от людей, отключив все охранные системы. Ворота в док должны быть открыты». «Вы тоже называете автомобили самоходами?» – удивился Губерт. «Как и дикари из этого времени!» «Я просто использую наиболее распространенное слово!» – отрезал Альб. ромалюс ты слышал это про самоход в доке и...» «Слышал! Исполнять?» «Да!» – Альбинос кивнул и добавил. «Когда приведут пленных, с ними может остаться лишь один сопровождающий – Не нужно, чтобы много людей слышали нашу беседу. «Ромалюс!» «Я все слышал». «Тогда выполняй». Губерт отключил внутреннюю связь. Постоял, опираясь на пульт, и повернулся к Альбиносу. Тот понимал, что наверняка допустил какие-то ошибки в разговоре со стариком, но вряд ли у того было время анализировать промахи гостя. Губерт паник. Вместо Элхака прибыл другой, Излучатель на него не подействовал. У хозяина базы подрагивали пальцы и дергалась века. Все говорило о том, что он подавлен происходящим, растерян и не знает, как поступить. Ситуация пошла совсем не так, как он планировал. «Человек Губерт!» – заговорил Альбинос громко, и старик вздрогнул. «Итак, ты умеешь управлять некрозом? Создаешь пятна плесени в Киеве? Не слишком ли рискованно?» Не опасаешься, что местные жители узнают, кто за этим стоит. Мои люди пользуются старыми ветками метро. Губерт вернулся к столу. Ты знаешь, что такое метро? Старые транспортные линии под землей. Там никто не бывает. Зато можно спокойно пронести оборудование. Да и кто сунется туда? Монахи или старьевщики? Они не помешают. Хорошо. Альп кивнул. «Я все равно уничтожу некроз излучателем», — продолжил Губерт. «Спасу Киев и стану его лидером, правителем, понимаешь?» «А потом ликвидируешь Зиновия?» «Ты хорошо осведомлен, доминант», — ответил Губерт угрюмо. «Разумеется. Мы были вынуждены следить за каждым твоим шагом, потому не пытайся обмануть нас». Снова подумав о том, что не следует пережимать, Альб добавил. «Ты...» Единственный человек, заслуживающий такого внимания. Как видишь, до сих пор мы не вмешивались в твои дела. Но что потом? Ты собирался объяснить свои цели. После того, как вы уничтожите Московию, ведь наше с Элхаком соглашение в силе? Губерт заволновался, заговорил быстрее. В пустоши не останется лидеров, способных повести за собой кланы. Я подчиню ее всю, изменю порядок. Могу заставить людей поклоняться платформам. Научу видеть в доминантах богов. Хотите? Нам это не требуется. Это для вашей безопасности. Богов не убивают. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Но настоящим богом будешь ты. Ты будешь править. Чего ты, в конце концов, добиваешься? Я действую в ваших интересах. Навожу порядок. «Никто не будет мешать вашей миссии. Приводите этот мир к стволовой реальности, выправляйте его, улучшайте, делайте что угодно. Я не стану мешать». «И значит, никто не станет мешать, поскольку я не позволю». «Но...» — Губерт заговорил тверже. «И вы не мешайте мне. Пусть я не совсем верно представлял ваши возможности, но я тоже могу быть опасен. Ты понял, Доминант?» При всех ваших инструментах вы не всесильны, и не нужно меня недооценивать».